Глава 13. Императоры новейшего времени. Император Акихито. Пребывание императора Акихито на престоле было спокойным и, можно надеяться, что приятным. Акихито взошел на престол в январе 1989 года после смерти своего отца. Новому императору было 55 лет. Проведя на престоле 30 лет, Ахихито отрекся от него в пользу своего старшего сына Нарухито, нынешнего императора Японии. Закон об императорском доме не предусматривал возможности прижизненного отречения императора. Эту старинную практику хотелось оставить в прошлом, так что пришлось в срочном порядке принимать специальный правительственный указ о проведении церемонии отречения, которая состоялась 30 апреля 2019 года. Мать наша Аматарасу Омиками. Воскликнул бы император Кокаку, окажись он на месте Акихиту. Как подданные могут дозволять императору отрекаться от престола? В какую пропасть катится этот мир? Отречение стало не единственным отступлением от традиций, допущенных Акихиту. В 1959 году император женился на Сёдо Митико, девушке не аристократического происхождения, пускай дочери крупного бизнесмена. Свадебная церемония транслировалась по телевидению. Вот вам еще одно новшество. Вопреки традициям, супруги воспитывали своих сыновей Нарухито и Фумихито и дочь Саяко самостоятельно, не прикладывая родительские обязанности на чужие плечи. А еще Акихито, согласно воле своего отца, не стал получать военного образования и не имел воинского звания. Принц учился на факультете политики и экономики элитного университета Гакусюин и перенял от отца увлечение их теологией. Главными своими задачами император Акихито считал сближение императорской семьи с японским народом, повышение престижа Японии на международной арене и примирение японской нации с теми народами, которые когда-то считались враждебными. Император и императрица посетили все 47 префектур Японии, побывали с официальными визитами в 18 странах мира. Акихито принес извинения китайскому и корейским народам за страдания, испытанные в годы японской оккупации, а также посетил военный мемориал на принадлежащем Соединенным Штатам острове Сайпан, где отдал дань уважения не только погибшим японцам, но и американским военнослужащим. Дипломатия императора Акихито демонстрировала миру, что Япония и японцы уже не те, что полвека назад. Мир постепенно меняется к лучшему, и Япония меняется вместе с ним. Девиз правления Хейсей «Установление мира» как нельзя лучше подходил к тому, что делал император на протяжении своего 30-летнего пребывания на престоле. Последний раз император Акихиту публично выразил раскаяние за действия Японии во Второй мировой войне в августе 2018 года, во время церемонии, приуроченной к 73-й годовщине окончания войны. Осмысливая прошлое и испытывая при этом чувство глубокого раскаяния, «Я беспрестанно продолжаю надеяться на то, что разрушительная война никогда больше не повторится», — сказал император. «Сейчас вместе со всем нашим народом я хочу отдать должное всем погибшим во время войны и помолиться о мире во всем мире и о продолжении развития нашей страны». Причиной отречения от престола стало состояние здоровья и преклонный возраст. В 2019 году императору Акихиту исполнилось 86 лет. Японцы восприняли отречение Акихито с пониманием и уважением. Лучше передать престол преемнику, чем занимать его чисто символически. Император Акихито нарушал традиции во благо, так что и нам можно пойти тем же путем и привести под занавес стихотворение, сочиненное не императором, а его супругой. Императрица Митико посвятила эти трогательные танка своему мужу. «Лучи солнца мягко ложатся ранней весной на твои плечи, которые смиренно несут тяжкую нож. Слова лежат словно меч в ножнах. Говорили в древности, когда хотели подчеркнуть, что в совершенном стихотворении каждое слово находится на своем месте. Это как раз тот самый случай. Император Нарухито Император Нарухито, пребывающий на престоле с мая 2019 года, родился в 1960 году, спустя полтора десятилетия после окончания Второй мировой войны. Так что его с полным правом можно называть императором нового поколения. Девиз правления Рейва «прекрасная гармония» обязывает ко многому, ведь достичь гармонии, тем более прекрасной, очень сложно. Но на Рухи -то, надо признать, это удается неплохо. Продолжая политику своего отца, направленную на сближение с народом и упрочение международного положения Японии, император уделяет большое внимание сохранению водных ресурсов нашей планеты в качестве дипломатического инструмента, успешно использует спорт, который сам очень любит. В сентябре 2019 года император Нарухито открывал проходивший в Японии чемпионат мира по регби. В июле 2021 года — 32-е летние Олимпийские игры, проходившие в Токио. Сам император играет в теннис и гольф, бегает, увлекается туризмом и альпинизмом. А еще Нарухито играет на альте, предпочитая ему скрипку, Эту королеву смычковых инструментов, которую император находит слишком выдающейся для досужих развлечений музицированием. Кстати говоря, подобно отцу, император Нарухиту продолжает политику бойкотирования токийского храма Ясукуни-Дзиндзя, основанного императором Мэйдзи в 1869 году в честь воинов, отдавших свои жизни за него в войне бусин. В переводе «Храм мирной страны» или «Храм мира в стране». Ясуку не отличается от других синтоистских храмов тем, что там поклоняются не божествам Ками, а душам воинов, погибших за Японию и императора. Император является верховным храмовым божеством. Среди находящихся в храме памятных табличек есть таблички с именами тех, кто впоследствии был объявлен военным преступником. Официальное посещение этого храма премьер-министром Японии членами правительства или депутатами парламента сразу же вызывает протесты со стороны Китая, Южной Кореи и некоторых других стран, так что император поступает крайне благоразумно, игнорируя Ясукуни, несмотря на то, что храм был основан его предком в честь защитников императорского престола. Нарухито имеет степень магистра исторических наук, полученную в университете Гакусюин. Помимо этого заведения император учился в Оксфорде, о чем написал автобиографическую книгу «Темза и я». «Воспоминания о двух годах в Оксфорде». Книга читается легко и увлекательно. Автор рассказывает о себе с изрядной долей иронии, нисколько не красуется перед читателем и не стремится подавлять его своим величием, как делают многие писатели-монархи. В 1986 году на дипломатическом приеме, устроенном в честь испанской инфанты Елены, Нарухиту познакомился с Масако, дочерью дипломата Увада Хисаси. Отец Масако, Занимал довольно высокое положение, но вот знатностью рода он похвастаться не мог, так что Масако стала второй императрицей-простолюдинкой после своей свекрови. Принято считать, что девушки мечтают о прекрасных принцах. Нарухито в молодости был очень хорош собой, он и сейчас выглядит замечательно. Имел безукоризненные манеры и приятный характер, но, тем не менее, Масако дважды, дважды отклоняла его предложение, поскольку боялась, что замужество оборвет ее карьеру, а она многого хотела добиться на дипломатическом поприще. Возможно, что дело так бы и не сладилось, но Нарухито был настойчив и вдобавок сумел объяснить своей избраннице, что быть женой наследного принца или императрицей — это венец дипломатической карьеры, и перспективы отсюда открываются замечательные. Третье предложение руки и сердца было принято. К сожалению, высокий статус принес Масако не только приятности, но и проблемы, связанные с тем, что она так и не смогла родить сына, который унаследовал бы престол после Нарухито. После свадьбы, состоявшейся в июне 1993 года, Масако долго не могла забеременеть, и когда это наконец-то произошло, в 1999 году, беременность закончилась выкидышем. Двумя годами позже Масако родила дочь, принцессу Айко, и вскоре после этого перестала появляться на публике, поскольку у нее развилась тяжелая депрессия, вызванная повышенным, точнее, бесцеремонным вниманием общественности к ее персоне, а также давлением по поводу неспособности родить мальчика, хотя на самом деле пол ребенка определяет отцовский сперматозоид, и это знает любой маломальский, сведущий в биологии человек. В сложившейся ситуации принц Нарухиту повел себя самым достойным образом. Не стал отмалчиваться и делать вид, будто ничего не случилось, а выступил в защиту жены, объясняя, насколько сложно для стороннего человека адаптироваться к обстановке императорского двора, «Я прошу вас понять, что Масако сейчас делает все возможное, чтобы выздороветь при поддержке окружающих ее людей, и отнеситесь к ней с великодушным терпением», — говорил Нарухито. К счастью, со временем состояние Масако улучшилось, и она снова стала появляться на публике. Правда, детей больше не рожала, так что наследником престола является младший брат императора Фумихито, принц Акисино, известный своими работами по их и орнитологии. Наследником второй очереди является единственный сын Фумихито, принц Хисахито, а третьим по счету претендентом выступает уже упоминавшийся ранее Масахито, принц Хитати, второй сын императора Сёва. Но мы живем в эпоху великих перемен и гендерного равенства, так что вполне может статься так, что женщины будут уравнены с мужчинами в правах на хризантемовый престол. Поживем — увидим. Давать какие-либо оценки правлению императора Нарухито пока еще рано. Ведь оно продолжается. Можно сказать только одно, большинство японцев довольны своим нынешним императором. Пожалуй, впервые за всю многовековую историю японского императорского дома на престоле сидит не божество и не условный символ нации, а живой и весьма приятный в общении человек, не вызывающий никаких иных чувств, кроме симпатии. История продолжается, и когда-нибудь эта книга потребует дополнения. А пока что она заканчивается программным танка императора Нарухито, представленным на новогодней церемонии поэтических чтений в 2020 году. В школьных классах столько надежд в звонких детских голосах. Это не ностальгия по школьным годам, как может показаться на первый взгляд при первом прочтении, а призыв к трудам во имя светлого будущего подрастающего поколения. Потому-то стихотворение можно назвать Программным.